На дневку остановились, найдя подходящее место в небольшой, сплошь заросшей высохшим камышом заводи. Главным минусом была нехватка места. Хотя катер был рассчитан на примерно такую численность экипажа, как была у них, назвать размещение комфортным не рискнул бы даже мазохист. Хорошо, что об этом догадались подумать еще до отплытия, организовав посменный отдых. В результате те, кто отдыхал ночью, встали в караул, а остальные завалились спать. Но зимний день короток, и в сумерках катер вновь двинулся вниз по течению. Первый крупный мост встретился на третий день пути ближе к утру. Фрицы здесь были, похоже, совсем не пуганы. На обоих берегах располагалось по паре малокалиберных зенитных установок. и, похоже, происходящее на воде их совершенно не волновало. И даже если кто-то из немцев сумел разглядеть на воде низкий темный силуэт, то вряд ли понял, что это русский катер. Тем более флаг над ним висел самый что ни на есть немецкий. Для маскировки подняли на флагштоке ту тряпку, что недавно сорвали с комендатуры в захваченном городе. В паре километров ниже по течению, найдя подходящее место, заглушили двигатели быстро, опыт не пропьешь, замаскировали катер. После чего, наскоро перекусив, комсостав приступил к обсуждению дальнейших действий. Остальные, впрочем, тоже не остались в стороне. Рисковать шкурой придется вместе, а потому и право голоса имеет каждый. Так что все, не занятые в дозоре, Собрались на берегу возле Сходней. Тут было удобнее, чем на тесной палубе. По сути, вопрос о том, уничтожать мост или нет, даже не стоял. Когда идет война, любые проблемы с коммуникациями для вражеской армии, далеко оторвавшейся от центров снабжения, чрезвычайно болезнены. И один разрушенный мост при этом стоит десятков километров обычных рельсовых путей. ибо уложить рельсы – дело нехитрое, а вот капитальные сооружения требуют на строительство или восстановление, а что сложнее, еще неизвестно, месяцы, а порой и годы. В общем, уничтожить надо. Но как? Откровенно говоря, ликвидировать охрану, особенно ночью, не выглядело сложной задачей. Почти два десятка опытных головорезов при большом количестве автоматического оружия кладут обленившихся и разожравшихся зеничиков в походе. Защита от редких партизан с винтовкой на десятерых — одно, против диверсантов с немалым боевым опытом — совсем другое. Так что захватить объект — не проблема. А вот что с ним делать дальше? Предложение взорвать мост Хромов лично встретил аплодисментами и поинтересовался у автора. Где тот возьмет для этого тротил — Ныне не прошлое лето, когда по обочинам дорог валялось что угодно, вплоть до исправных танков. А сейчас все, кирдык. Хозяйственные фрицы уже давно все прибрали, инвентаризировали и к делу пристроили. Где деньги, Зин? Аллегорию из будущего никто, естественно, не опознал, но смысл поняли и задумались. после чего Сильверстов неуверенно предложил разрушить мост огнем корабельных орудий. На сей раз идею расклевали всей толпой. Как доходчиво объяснил Ильвес, сказывалось артиллерийское курсантское прошлое, снаряды трехдюймовок смертельно опасны для танков, могут доставить кучу неприятностей пехоте, но железобетонные опоры ими можно разве что поцарапать. Разумеется, приятного все равно мало, но и не смертельно. Можно, конечно, разрушить какую-нибудь ферму, но это тоже лечится и времени займет немало. Немцы успеют поднять тревогу, а их группе вовсе не улыбалось героически погибнуть. Мартынов всегда говорил, что задача диверсантов — нанести максимум ущерба и свалить, быстро и желательно в полном составе. Правоту командира оспаривать никому не хотелось. Да и опыт прошлого рейда говорил, встреча с крупными силами немцев смерти подобна. А мозговой штурм не дал ничего. Даже карта, расставленная на специально вытащенной крышке от снарядного ящика, положение не изменила. Ровно до тех пор, когда Ильвис, наиболее грамотный в этом отношении, не предложил разжиться взрывчаткой у немцев и даже показал, где именно. А вот после этого словоблудие кончилось, и началось реальное обдумывание раскладов. Идея бывшего курсанта была сколь проста, столь и неожиданна. И на первый взгляд реализуема. Практически рядом, буквально километрах в тридцати, располагался город. Причем, в отличие от предыдущего, вполне себе приличных размеров, с хорошим железнодорожным трафиком. Станция не узловая, конечно. Однако все равно не маленькая и, похоже, служащая для отстоя поездов в ночное время. Видимо, двигаться в темное время суток посреди враждебной территории немцы все-таки опасались. Во всяком случае, ночью была тишина, зато почти сразу, как рассвело, по мосту загрохотали составы. А значит, в городе наверняка имеются склады всего, что только можно. И если запчасти и прочие радости жизни. интересовали разведчиков мало, то вот найти там взрывчатку шанс был вполне реальный. Конечно, процесс займет немало времени, но и они никуда не торопятся. Хотя бы потому, что никто их пока не ловит. Вряд ли немцы смогут быстро понять, что маршрут отступления проложен по воде. В такой ситуации риск не выглядел запредельным. Что же, день потратили на отдых, а ночью Хромов и Селиверстов, оставив едва стоящего на ногах от усталости Ильвиса на хозяйстве, с четырьмя бойцами выдвинулись к железной дороге. А потом Сергею довелось в очередной раз убедиться, что последние полгода изменили его куда сильнее, чем предыдущие десять. Во всяком случае, скажи ему, что он будет способен без особых проблем. преодолеть ночью три десятка километров по пересеченной местности, он бы не поверил. Для современного, избалованного комфортом человека, иногда подняться на пятый этаж без лифта уже подвиг, а тут зимний лес, едва подсвеченный луной, и железка в качестве ориентира. Причем желательно к ней не приближаться и из леса не выходить, Будет ли снегопад, неизвестно, а следы бдительный обходчик обнаружит запросто. И все же, к окончанию марш-броска, все его участники вымотались страшно. А впереди был еще дневной отдых в лесу и снегу, который напоминал пески элитных курортов разве что цветом. Но зато и искать место для наблюдения за железнодорожной станцией пришлось недолго. Сменяя друг друга в перерывах между сном, они ухитрились таки немного отдохнуть и сделать некоторые выводы. Не слишком утешительные. Во-первых, поезда немцы гнали в бешеном темпе, очень похоже, дела на фронте шли не то чтобы здорово, и логистические цепочки дрожали от перегрузки в тщетных попытках исправить положение. А Во-вторых, склады тут были, но, как и весь вокзал, Охранялись они серьезно. И не исключено, подумал Хромов, что из-за их недавних геройствований. Наверняка африцы уже разобрались, как плохо кончил их гарнизон и не сильно жаждут повторения. С одной стороны, можно гордиться таким отвлечением сил от куда более насущных задач. С другой же, конкретно сейчас это здорово мешало. Солдат было не то чтобы много, но основали они туда-сюда активно, не засиживаясь и даже перетаскивая что-то. С карабинами не расставались. Две батареи зениток тоже производили впечатление. По ахт-ахт, сирич – 88 мм. Хромово они, правда, не слишком впечатлили. Да, характеристики этих орудий по праву стали легендарными. но группе диверсантов, чье главное оружие — скрытность, они не слишком опасны. Пусть они хоть сто раз универсальны и способны работать по любым целям, но ты попробуй наведись по тому, чего не видишь. Боевое охранение — это уже серьезнее, но сами по себе зенитки неинтересны. Приближаться к ним никто не собирается. А вот довесок к тяжелым орудиям по три 20 миллиметровых зенитных автомата смотрятся куда хуже. Скорострелки, разумеется, не обладают столь впечатляющей мощью единичного снаряда, зато способны буквально засыпать окрестности градом стали и взрывчатки. В такой ситуации станция и город и впрямь могли считаться надежно прикрытыми. Весело. — А ну, руки вверх! — голос прозвучал столь неожиданно, что Сергей едва не подпрыгнул из положения лежа. Черт! Увлекся, потерял контроль над ситуацией. Дебил! Медленно повернулся и обнаружил перед собой парнишку лет шестнадцати, худого, в потрепанном пальто такой же потрепанной шапке ушанки и здоровенных, подходящих разве что слону в валенках. Но главное, он был вооружен, и Хромова, успевшего побывать в самых разных ситуациях, увиденное не радовало. равно как и суженные зрачки парня. К слову, оружие в его руках производило впечатление. Правда, нельзя сказать, что хорошее. Вроде бы винтовка, но громоздкая, непривычного вида и совершенно неприличного калибра. Такой Хромов еще не видел. Создавалось впечатление, что ее сделали в сельской кузнице, а приклад вытесали топором, но при этом выглядело оружие невероятно ухоженным. «Убери, карамульток, ровным, почти ласковым голосом сказал Хромов, старательно не делая резких движений. «А то еще испугается, пальцем дернет!» Судя по бледному лицу парня, он был к такому действию весьма близок. Трусит страшно и все равно рискнул наехать на лучше вооруженного и экипированного противника. В иной ситуации за это можно было бы и похвалить. Но только если не видишь перед собой здоровенный, как медвежья задница, ствол. «Руки!» — Хромов скрипнул зубами. Ставшая за это время уже практически родной СВТ лежит рядом, а толку... Не успеешь даже руку протянуть, как этот малолетний гадис выстрелит. «А и успеешь. Что с того?» Развернуть длинную и тяжелую автоматическую винтовку не так-то просто. А вот пистолет... Маузер остался на базе, все же громоздкий и тяжелый пистолет для дальнего рейда отнюдь не лучший выбор. А вот аккуратный Вальтер был на боку в кабуре, второй за пазухой. Незаметно хрен вытащишь, но как раз из кобуры попробовать можно. Лежал Сергей на правом боку и соответственно правая рука скрыта от противника. Надо только осторожно скинуть рукавицы, и благо снег рыхлый, извлечь оружие, а там посмотрим, у кого яйца круче. Все это промелькнуло в мозгу стремительно, как молния, и Хромов уже начал реализовывать свой план, однако в следующий миг ситуация изменилась кардинально и не в пользу гостя. Слушай, Орел! Селиверстов выбрался из-под качественно заметенной снегом коряги. Парнишка нервно дернулся. Сразу видно, не заметил он второго разведчика. Ну, его проблемы. Ты вот о чем подумай. Здесь до немцев метров двести. Польнешь — услышат и сбегутся. Подумал? Значит, опусти свой дробовик и бегом отсюда. Не мешай серьезным людям работать. Молчать! «Сам заткнись! Винтовку опустил, ну!» «Слушай, что у него за антиквариат?» Поинтересовался Хромов, на всякий случай готовясь броситься в сторону. Ветник был достаточно легким и не стеснял движения, а вот тяжелые валенки. Но не ждать же, пока тебя застрелят. «Берданка, я с такой в детстве на охоту пару раз ходил. Не знаю только, ствол родной или под дробовик переделан. «Слышь, парень, все, не дури!» «И впрямь переполошишь фрицев!» Незваный гость злобно переводил взгляд с одного на другого, и непонятно, что его больше убедило — доводы разума или ствол автомата, глядящий ему точно в лоб. Селиверстов понятия не имел о бессмертном и шедевральном крестном отце, но истину о добром слове и пистолете чувствовал на инстинктивном уровне. так, что плюнул мальчишка себе под ноги, закинул свою берданку на плечо и зашагал прочь, глубоко проваливаясь в снег. Фух! Хромов сел, наконец, зачерпнул пальцами снег и протер лоб. Хотя был ощутимый минус. Ему вдруг стало очень жарко, да и пальцы ощутимо подрагивали. — Спасибо. — Нормально, старшой. Еще сочтемся. Мне вот интересно только... Где наше боевое охранение? Вопросы впрямь звучало интересно. Четверо бойцов занимают позиции, а этот олух проходит мимо них, аки дух бестелесный. Что за бред? Все прояснилось практически мгновенно. Как оказалось, трое безмятежно дрыхли, а четвертый расположился в стороне, противоположной направлению, с которого явился герой с берданкой. И в результате опрофанившееся. Да, устали, но и сам Хромов устал не меньше, тем не менее, наблюдая за станцией, оставался в ясном уме и твердой памяти, равно как и Сильверстов. Герои узнали о себе много нового, интересного и поучительного. И еще больше узнали бы, но им помешали. На сей раз появление гостей обнаружили мгновенно, когда они находились еще метрах в тридцати. Для леса расстояние более чем значительное. Но, несмотря на собственное рычание, Хромов легко различил скрип снега под чужими ногами. И когда пришедшие вышли к месту действия, все были уже готовы к бою. Сергей даже не удивился, когда увидел все того же парня с берданкой, а вот его спутник тот был поколоритнее, высокий, мощный, то ли на самом деле, то ли полушубок добавлял габаритов. Одет не то что с иголочки, но добротно и опрятно. Немного портили вид очки с круглыми стеклами в тонкой оправе, но, как ни странно, с обликом в диссонанс они не входили и лицо с удивительно правильными чертами совершенно не портили. Шел он открыто и, это почему-то бросилось в глаза в самую последнюю очередь, был вооружен автоматом трофейным, таким же, как и у Селиверстова. Похоже, он был где-то здесь неподалеку. С момента, как спровадили навязчивого человека с ружьем, прошло не более получаса. За это время парень должен был по глубокому снегу добраться до места встречи, после чего они вернулись. Да еще и нашли место, где Хромов распекал проштрафившихся караульных. А ведь какое-то время требуется на принятие решения. Впрочем, посмотрим, как будут развиваться события дальше. И порадуемся, что винтовка под рукой, а кобура растёкнута. «Здравствуйте, товарищи!» То ли интонации, то ли просто голосом он был очень похож на диктора советского телевидения, говорившего, по слухам, эту фразу каждый вечер несколько десятков лет подряд. Хромов в то время, конечно, не застал, но видел в каком-то видеоролике, благо их в интернете как грязи. Тогда и внимания не обратил вроде бы, а сейчас вдруг почему-то всплыло в памяти. а Да так, что он с трудом подавил смех и, придав лицу максимально безразличное выражение, неторопливо кивнул. «И вам не хворать». Получилось достаточно нейтрально. Гость кивнул и вежливо поинтересовался. «С кем имею честь? Судя по тону или из бывших, или же интеллигент?» Возраст слегка за сорок допускает и то и другое. Впрочем, какая разница? Хромов чуть прищурился. Воспитанные люди обычно представляются первыми. О, прошу меня простить, Нилаев Василий Игнатьевич, бывший директор школы, ныне вот партизаню помаленьку. Хромов Сергей, командир разведгруппы. Очень приятно, Сергей. А... «Просто, Сергей, я не чувствую себя достаточно старым, чтобы ко мне учителя обращались по отчеству». Сзади послышались смешки. Парень с берданкой насупился, Нилаев улыбнулся. «Ну, в таком случае, просто, Сергей, предлагаю вам продолжить разговор у нас в лагере. Вы уж извините, но это место не внушает мне доверия, слишком оно близко к немцам». возразить было нечего, и примерно спустя полчаса они уже расположились в небольшом овраге примерно в километре от места встречи. Здесь же находились еще с десяток человек, одетых кто как. Один явно бывший красноармеец, остальные же больше напоминали обычных мужиков, согнанных войной с насиженных мест. Что ж, партизанское движение набирало обороты. В овраге не опасаясь, что их заметят немцы. развели костер на котором варилось что то непонятное но пахнущее вполне неплохо селиверстов подумал секунду потом они переглянулись с хромовым и достали по банке трофейных консервов с коротким запозданием их примеру последовали остальные вклад был воспринят как должное пошел в общий котел и когда все собравшиеся аккуратно уплетали ужин ледок недоверия между ними не то чтобы исчез но порядком истончился. А когда пришло время чая, разговор командиров уже шел во вполне деловом ключе. Нилаев, хоть и был человеком вроде бы мирной и гуманной профессии, на поверку оказался хватким и жестким бойцом. Ну, после учащихся, что ему немцы, так, мелочь пузатая. Вдобавок успел повоевать в гражданскую, командовал взводом, насмерть рубился с поляками и чудом не попал в плен. когда Тухачевский ухитрился провалить наступление. В начале Отечественной войны пошел военкомат, и вместе с десятком подобных ему мужчин отправился на сборный пункт. Увы, немцы наступали быстро, и не успев добраться до места, все они уже оказались в окружении. А потом несколько бомбардировщиков рассеяли ставшую никому не нужной колонну. Кто-то погиб, а кто-то, подобно Нилаеву, вернулся домой. В оккупации жилось несладко, но люди как-то приспосабливались. Главное было не высовываться, но, увы, не все зависит от человеческого желания. В данном конкретном случае Нилаева подвели его собственные ученики, решившие, что они уже достаточно взрослые, дабы не терпеть захватчиков на родной земле. В общем, организовали они нападение на немецкий патруль, Совершенно не подумав о том, что двое фрицев с винтовками могут оказаться грозными противниками. Шестеро юнцов с дубьем. Все же зря пропагандисты так вбивали им в головы, что враг обязательно труслив. Вместо того, чтобы спасаться бегством, прошедшие с боями половину Европы солдаты тупо пристрелили самых активных. А остальных прикладами гнали до комендатуры. где утром военным комендантам было принято в их отношении единственно возможное решение — повесить. Сволочи он, конечно, однако логика была железная, а результат — предсказуемый. Естественно, Нилаев никогда не слышал воспетую Бернесом сербскую историю. Примечание. Кто желает, может прослушать песню «Последний урок», Желательно, с предисловием самого Бернеса. Это будет весьма интересно для современных любителей Европы, вообще и немцев, в частности. Конец примечания. Хотя бы потому, что она в этом мире еще не произошла, и неизвестно, произойдет ли. Но поступил он не менее храбро, и притом вел себя несколько умнее своего коллеги. Тут сказался боевой опыт: охраняли мальчишек неформально. однако часовых было всего двое. Один упокоился с топором в башке, а другой — с ножом для колки свиней в почке. Оставалось лишь вывести ребят, а потом вместе с ними рвануть прочь из родного села. За ними гнались, конечно, однако поймать в лесу человека, родившегося и выросшего здесь, не слишком перспективное занятие. Беглецы смогли оторваться и после недели скитаний прибились к небольшой группе красноармейцев. Те, отрезанные от Красной Армии еще в начале лета, организовали нечто вроде партизанского отряда, который чуть позже сам примкнул к другому, более крупному. Вот и вся история, если кратко. Трудно сказать, ожидал ли Нилаев ответных откровений, но получил лишь очень скупую выжимку. Разведчики планируют взорвать мост, хотят разжиться на станции взрывчаткой. Отменять операцию не собираются, даже если это идет вразрез с планами местных партизанских командиров. Нилаев лишь головой покачал, но, решив, что Хромов выполняет приказ своего командования, не пытался никого отговаривать. Сказал лишь, что они сами планировали налет на станцию, но, к сожалению, вряд ли что-то получится. Немцы оборону организовали серьезную, и без хорошего прикрытия, желательно с танками, захватить ее, нечего и думать. Ночью же охрану еще более усиливают, все же поезда тут отстаиваются. Пробраться за охраняемый периметр, конечно, можно, график патрулирования незапредельно плотный, но подойти незамеченным к складам уже не получится. Именно в этот момент и пришла в голову Хромова давно напрашивавшаяся, но никак не желающая формулироваться, мысль. Есть вариант, есть, и вряд ли немцы его предусмотрели. Наглость, помноженная на хамство, и нестандартный взгляд на ситуацию могут дать преимущество. Под монастырь, правда, тоже могут подвести, но думать об этом сейчас не хотелось. Тихо ты! Ага! Тебе бы такой лопатой! Заткнись и копай!» А Вот так, переругиваясь, они вгрызались в уголь, наваленный запасливыми немцами в паровозный тендер. Второй тендер. В этом составе немцы зачем-то прицепили их аж две штуки. Что и предопределило выбор. Ругаться приходилось шепотом, периодически сгибаясь и замирая. когда немецкий патруль проходил слишком близко, а потом снова брались за лопаты и молились, чтобы успеть. Нилаев посчитал их идиотами, а риск чрезмерным и не собирался подписываться на эту авантюру. Но помог информация о режиме передвижения часовых, благо наблюдение вел уже третий день, за что ему огромное человеческое спасибо. Жаль только подсказать, что и в каком поезде он не мог. Была идея использовать состав с топливом, цистерны взорвать проще всего, но по здравом размышлении от нее отказались. Рвануть-то рванет, но сверху, а уничтожить надо опоры. Именно поэтому объектом был выбран товарняк, а из нескольких теоретически одинаковых вариантов предпочли именно этот. как раз из-за удобного места для маскировки. Разумеется, слишком многое поставили на карту, и цена ошибки может оказаться чересчур велика, но приходится рисковать. В конце концов оставался еще аварийный вариант устроить столкновение поездов непосредственно на мосту. Но это уже было скорее фантастикой. Чересчур технически сложно выглядел процесс. Но все это потом, а сейчас лопаты в зубы и работать негры. Кстати, не такая уж фигура речи. Хромов подозревал, что после угольных раскопок выглядят они соответствующе. Угольная пыль разъедала кожу, лезла в глаза, словом, приятных ощущений не добавляла. А главное, времени было не так и много. Долго пробирались на территорию станции, перемещались по ней до облюбованного состава. а потом активно копали убежище на четверых двух бойцов, Хромов отправил к Ильвису, чтобы сообщили ему план действий. Да еще надо было отыскать и притащить несколько досок. Просто зарываться в уголь не вариант. Надо было сделать хоть какое-то подобие крыши. В общем, геморроя хватало.